Гётеборг, 1957 год. Агнес с удовольствием потягивалась нежность в широкой постели. все таки было нечто особенное в ощущении, которое испытываешь после занятий любовью, какой-то прилив жизненных сил, переполняющих все твое существо. Она посмотрела на широкую спину Пэра Эрика. Сидя рядом с ней на кровати, он надевал идеально отглаженные брюки. Так когда же ты скажешь, Элисабет? спросила она придирчиво разглядывая свои покрытые красным лаком ногти и не находя ни малейшего изъяна. Не дождавшись ответа, она подняла взгляд и вопросительным тоном добавила: "А? Перерик". Он откашлялся. "По-моему, сейчас еще рановато это делать. Прошел всего лишь месяц после смерти Оки. Что скажут люди, если" недосказанные слова повисли в воздухе. Мне казалось, что наши отношения значат для тебя больше, чем мнение разных там людей, ответила она резким тоном, которого он еще от нее не слышал. Ну, конечно же, дорогая, конечно. Мне только кажется, что нам следует немного подождать, сказал он, обернувшись и погладив ее обнаженные ноги. Агнес посмотрела на него подозрительным взглядом. Лицо его было непроницаемо. Ее раздражало, что она никогда не может до конца прочитать его мысли, как читала мысли всех других мужчин. Возможно, именно поэтому с ним она впервые в жизни почувствовала, что встретила достойного партнера. Давно бы пора. Конечно, для своих 53 лет она выглядела очень хорошо, но время даже на нее наложило отпечаток, и скоро она уже не сможет надеяться на свою наружность. Эта мысль страшила ее. Поэтому ей было так важно, чтобы Пэр Эрик наконец исполнил свое великодушное обещание. Все годы, что длилась их связь, Агнес всегда контролировала ситуацию, во всяком случае, так она считала. Но сейчас ее впервые посетило сомнение. Может быть, она дала обвести себя вокруг пальца? Ради его же блага она хотела надеяться, что это не так.